Третье. Внезапно подул теплый ветер с оби. Снег отсырел и не подавал голоса. В полдень с иных крыш на солнечной стороне даже затюкала реденькая капель, Но уже ночью, словно спохватившись, мороз придавил с прежней силой. И утром в городе все хрустело, как свежая капуста а деревья, окованные ослепительным куржаком, казались просто сказочными. Чудилось, дотронься до них рукой, и сверху осыпется серебряный звон. Но это лишь чудилось, потому что с провислых телеграфных проводов куржак осыпался бесшумно. А слышались только гулкие удары колотушек, которыми стучали по столбам монтеры городской телефонной станции. Оказывается, куржак на проводах затруднял передачу сигнала, и с утра во многих конторах и частных домах новониколаевцы напрасно взывали «Алло, барышня, алло, барышня!» Невидимая никому барышня оказалась в это утро еще и безголосой, не отзывалась. Вот начальство и вооружило монтеров колотушками, отправив на улицу. «Бух-бух! Бух-бух!» громко разносилось вдоль всего Николаевского проспекта. Солнце выкатываясь все выше в небо, искрилась и светила так, словно в первый раз поднялась над землей. Глаза от обильного света сами собой прищуривались, невольно выкатывались слезы, и яркий блестящий мир представал еще более необычным. Жить хотелось. Даже зеленая Варвара Приостановила свой тяжелый ход по городу, оперлась на палку возле аптеки господина Кавнатского, долго глядела на проспект, расстилающийся перед ней, и прохожих, бойко спешащих по этому проспекту, и блеклые губы ее морщились в странной кривой улыбке, словно она мучительно пыталась что-то вспомнить. Вдруг увидела двух щебечущих гимназисток в одинаковых беленьких шапочках, на которых были приколоты овальные желтые значки с надписью «Первая Новониколаевского гимназия». И улыбнулась совсем по-другому, радостно, будто вспомнила то, что необходимо ей было вспомнить. Проводила гимназисток долгим взглядом, и медленно, но размашисто перекрестила их во след. Тонечка Шалагина со своей лучшей подругой Олей Королевой ничего этого не заметили. Они торопились на занятия по вокалу и, как всегда, опаздывали, потому что добрый час потратили в магазинах, которые прямо-таки соблазняли своими вывесками, зазывая на первый этаж торгового корпуса и обещая все, что душе угодно, от модной шапки до шикарной шубки. Как тут удержишься, чтобы не заглянуть, не полюбоваться и не примерить? Заглянули, полюбовались, примерили, а после посмотрели на часы, ахнули и припустили со всех ног по проспекту, потому что преподаватель вокала, господин Млынский, у которого они брали платные уроки, страсть как не любил опозданий. Высокий, худой, в старом заношенном сюртуке Млынский сам открыл им дверь. Укоризненно покачал головой, но вслух ничего не сказал, только кивнул на «здрасте» и сразу же прошел в зал, оставив девушек в тесной прихожей, где они причесались, перевели дух и даже успели перешепнуться. «Вишь, как сердится! Опять обвинит в легкомыслии!» тихонько говорила тонечко своей подруге, глядя на себя в маленькое зеркальце и поправляя платье. — Угораздило же нас опоздать. — Да ничего, — так же тихонько отвечала ей никогда не унывающая Ольга. — Будем стараться изо всех сил, и он нас простит. Главное — стараться. Пошли. Господин Блынский был одержим страстной идеей создать в Новониколаевске свою оперу. По этому поводу он неустанно писал и посылал письма в городскую управу, губернатору, даже в столицу. Холодные казенные отказы на свои просьбы аккуратно подшивал в папки и складывал на этажерку, где уже не оставалось свободного места. Значительную часть денег, получаемых за частные уроки, относил в Сибирский торговый банк, надеясь в конце концов собрать сумму, необходимую для того, чтобы организовать труппу. И хотя сумма росла слишком медленно, господин Млынский не терял горячей надежды и говорил своим ученикам и ученицам, что если они будут заниматься с Линцой, то путь в будущую трупу заказан. За этими заботами и ожиданием торжественного дня, когда его трупа выйдет на сцену и станет знаменитой, господин Млынский совершенно не заметил, что от него сбежала жена с яжором. Богородско-Глуховской мануфактуры и продолжал по-прежнему писать письма, подшивать отказы, сердиться и обижаться на своих подопечных, если они не вовремя приходили на занятия или занимались без всякого усердия. После исчезновения из дома своей супруги господин Млынский выбросил из тесной залы комод, стол и приобрел по случаю прекрасный беккеровский рояль, который и царствовал теперь во всем маленьком деревянном домике. Он и сейчас стоял возле рояля, откинув назад узкую голову с длинными редкими волосами, высокий, худой, и напоминал всей своей фигурой Дон Кихота Ломанческого, который будто сошел со страниц книжки Сервантеса, но по дороге потерял верного оруженосца, коня, рыцарскую амуницию и оказался в старом потрепанном сюртуке, залоснившемся на локтях. «Уважаемые!» — сухо обратился Млынский к девушкам, вошедшим в зал. «Я ничего вам не буду говорить сегодня. Я свое недоумение выражу вам в следующий раз». А сейчас позвольте представить вам этих молодых людей, с которыми мы будем репетировать в дальнейшем. У нас как раз не хватало мужской партии. Максим Кривицкий и... Александр Прокошин, подсказал Александр, и оба прапорщика поднялись со стульев, на которых они скромно сидели в углу. «Простите, молодой человек!» Млынский слегка поклонился Александру, затем гордо откинул голову и произнес дрогнувшим голосом. «Вы будете ядром нашей будущей труппы!» Молодые люди переглянулись друг с другом, с девушками, и все вместе едва-едва удержались от хохота. Хорошо, что Млынский, говоря о блестящем будущем, смотрел в потолок поэтому ничего не заметил, и торжественность момента была соблюдена. Начались занятия. Оказалось, что у Максима Кривицкого очень приличный тенор, а его товарищ обладал вполне сносным баритоном. Правда, выяснилось, что они, в отличие от девушек, почти не знают нотной грамоты, иногда даже не совсем понимали, чего от них требует строгий Млынский. Но все эти недостатки с лихвой компенсировались поистине безграничным усердием, которое прямо-таки сияло на лицах молодых прапорщиков. Звучал бекеровский рояль, заполняли маленький домик звонкие голоса, длинные волосы Млынского падали на его мокрый лоб, худые руки порхали над клавишами – Девушки переглядывались с прапорщиками, а в маленькое оконце, затянутое изморозью, ломилось буйное солнце, и все в зале было накрыто искрящимся светом. Тонечке снова чудилось, что она кружится, легка и невесома, в бесконечном танце, кружится обо всем забыв и видя только одно единственное – быстрые искорки в карих глазах Максима. И уже твердо знала, ощущала неведомым ей раньше чувством, что искорки эти, волнующие, заставляющие замирать сердце, направлены только к ней, к ней и больше никому другому. Вместо положенных в этот день двух часов занимались почти четыре. До тех пор, пока Млынский, аккомпанируя, не начал сбиваться. Сам, уловив фальшивые ноты, он вскинул вверх руки, быстро-быстро пошевелил длинными пальцами и объявил. «На сегодня достаточно. Я почти доволен. Следующее занятие в пятницу». И очень прошу вас, уважаемые барышни, не опаздывать. Служение искусству — это вы должны накрепко запомнить, не терпят необязательности и легкомыслия. Да, едва не забыл. Антонина Сергеевна, я имел беседу с начальницей вашей гимназии, госпожой Смирновой, и смог ей доказать, что вам просто необходимо выступать перед публикой. Она соблаговолила вам в вашем участии в благотворительных концертах. На следующем занятии мы займемся сольной программой и отдельно поговорим о ваших опозданиях. Честь имею! До следующей встречи! Господин Млынский церемонно поклонился отдельно барышням, отдельно молодым людям и проводил всех в тесную прихожую. На улице, едва лишь сойдя с крылечка, молодежь сразу же начала хохотать, заставляя невольно оглядываться прохожих. — Господа военные, ой, не могу, господа военные, — громче всех заливалась Ольга, — скажите мне, когда вы воспылались страстью к высокому искусству? — Мы всегда были подвержены сей испепеляющей страсти, воздев вверх руки и пошевеливая пальцами точь-в-точь, точь, как это делал Млынский, — высокопарно отвечал Александр. Еще с раннего детства она сжигала наши сердца, далекая и сладкая мечта — петь на сцене Новониколаевской оперы. И вот настал час, тут же присоединился Максим, когда мы сделали свой первый шаг к осуществлению этой голубой и розовой мечты. «Мы безмерно счастливы. Мы навсегда занесем этот день на скрижали нашей памяти. Я верно говорю, Антонина Сергеевна?» «Не знаю, не знаю», — засмеялась в ответ Тонечка. «Вы еще должны доказать свою приверженность искусству господину Млынскому, а доказать ему, ой, как тяжело». «Но вам-то мы уже доказали». «Докажем и господину Млынскому!» — вмешался Александр и тут же предложил. «Это историческое событие нужно непременно отметить. Уважаемые барышни, как говорит господин Млынский, имеем честь пригласить вас в кондитерскую. Возражения не принимаются!» Сказав это, он подхватил Ольгу под ручку и увлек в сторону Николаевского проспекта. Максим вопросительно глянул на Тонечку, а она вместо ответа протянула ему свою руку в белой пуховой варежке. «Позвольте задать вопрос, Антонина Сергеевна?» «Позволяю, господин прапорщик». «А почему Млынский особо добивался разрешения у начальницы гимназии», по поводу ваших выступлений на вечерах. Или здесь какая-то тайна? Да что вы, какая тайна? Год назад я пела на благотворительном вечере. Мы его вместе с реалистами устраивали, и они мне такие аплодисменты, так много цветов надарили. А начальница, глядя на это, пришла к выводу, что сей успех плохо скажется на моем характере. Мамочка с ней согласилась, и меня лишили выступлений на публике. Теперь начальница убедилась, что девушка я приличная, не заносчивая, что слава меня не испортила, и я возвращаюсь на сцену к великой радости господина Млынского. Не иронизируйте, Антонина Сергеевна, у вас действительно прекрасный голос. Так я и поверила в вашу лесть. «Помилуйте, Антонина Сергеевна, я вообще не способен кому-либо льстить. Я человек прямой, что думаю, то и говорю. Кстати сказать, наши сотоварищи исчезли из предела видимости. Вдвоем им, очевидно, лучше, чем четвером. Действительно, ни Ольги, ни Александра Прокошина нигде не было видно. Они бесследно исчезли, будто растворились» в тускнеющем солнечном свете. А знаете что, Антонина Сергеевна, давайте прокатимся за обь. И, не дожидаясь согласия, Максим обернулся, отыскивая взглядом извозчика. А его и искать не надо было. Тут же подкатили легкие санки, и хриплый голос спросил, куда прикажете, господин военный? За обь прокати нас, братец. «Да с нашим удовольствием! Усаживайтесь!» Голова у извозчика была поверх шапки обмотана башлыком и казалась похожей на большущее воронье гнездо. «Ты что, братец, мерзнешь?» — участливо посочувствовал Максим. «Ухи у меня болят!» — хрипло и невнятно донеслось в ответ. От негромкого свиста кауры-жеребчик Вздернул голову и взял бойкой рысью. Санки покатились вдоль Николаевского проспекта. Извозчик, не оборачиваясь, назад опустил голову и чутко прислушивался, о чем говорят его пассажиры. Перемахнули обь, город остался за рекой. И впереди открылся огромный простор, озаренный последними лучами закатного солнца. Глухо стукатили копыта, повизгивали на поворотах кованные полозья легких санок. Извозчик все выше и выше поднимал закутанную в башлык голову, и когда он выпрямился и обернулся назад, Тонечка тихо ойкнула. Она сразу узнала странного человека, который назвался в памятное утро Васей Конем.